Глава седьмая. Период пяти династий и десяти царств. 907-960-й. Джу Вэнь, первый император династии, поздний Алян. Мао Цзэдун сказал, Джу Вэнь воевал на четыре стороны, подобно Цао Цао, но более хитроумно. Джу Вэнь, он же Джу Цуань Джун, рано потерял отца и стал зарабатывать на жизнь преступным путем. В 877 году Джу Вэнь присоединился к армии Хуан Чао и, благодаря своим способностям, быстро дослужился до генерала. В 882 году, после того, как восставшие потерпели несколько крупных поражений, Джу Вэнь перешел на сторону императора и принял участие в разгроме армии Хуан Чао. В 883 году Джу Вэнь был назначен за души округа Суанью, центром которого был город Биань, ныне это город Кайфэн в провинции Хэнань. В округе Сюань-Ю была сильная армия, и Джувэнь приложил много усилий для того, чтобы она стала верной ему лично. Джувэнь был умным, хитрым и дальновидным человеком. Он имел выдающиеся организаторские качества и умел добиваться поставленных целей. Но при этом он был жестоким, коварным и сластолюбивым негодяем, который мог преспокойно изнасиловать жену своего сына. В конце жизни Джувэнь получил заслуженное воздаяние. В возрасте 59 лет он был убит своим третьим сыном Джу-Югуем, мать которого была проституткой в Баджоу, и зачала сына, когда оказывал услуги Джу-Веню. Став заместителем главнокомандующего всех округов, а на деле главнокомандующим, поскольку эту должность чисто номинально занимал сын императора, Джу-Вень подчинил себе императорскую гвардию и в 1903 году принял императора Джао-Дзуна, а в 1904 году приказал убить его, Его садил на престол тринадцатилетний Сюанди, сын Джао Цуна, также известный под именем Айди. Девять сыновей покойного императора были убиты по приказу Чжу Вэня. Также он устребил множество танских высокопоставленных чиновников, которым не доверял. К 907 году Чжу Вэнь окончательно избавился от недоброжелателей и принудил императора Сюанди уступить ему престол. Годом позже Сюанди был убит по его приказу. Став императором, Чжоу Вэнь провозгласил начало династии Поздней Лян и перенёс столицу из Лаяна в Биань, где чувствовал себя спокойнее. К тому времени на юге уже полтора десятка лет шло усиление местных правителей, которые только формально сохраняли подчинение императору. Когда сменилась династия, все они заявили о своей самостоятельности и образовали девять суверенных государств, которыми правили ваны и императоры. Один из соперников Чжоу Вэня в борьбе за императорский престол вождь Чурок-Шато-Люкен, провозгласил независимое государство от Зынь на севере в провинции Шан-Си. Так началась эпоха пяти династий и десяти царств. Пять династий последовательно сменяли друг друга на севере, а на юге одновременно существовало десять царств. На самом деле их было больше, но историки ведут счет по самым значительным. Джу-Веню императорам других четырех династий не хватало сил для покорения юга. Северные династии В 923 году сын Ли Кейюня Ли Цюнсюй в союзе с могущественными кочевниками-киданями сверг третьего императора династии Поздняя Лян Джу Дженя и провозгласил себя императором восстановленной династии Тан, который получил название Поздняя Тан. Столица была перенесена обратно в Лаян. Север стал единым. В 926-м Ли Цюнсюй был убит во время мятежа, а на престол сел Ли Сиюань. приемный сын Ли Киюна. В 936 году зять Ли Сиюаня Ши Цзинтан поднял восстание с помощью киданий и захватил престол, основав династию Поздний Цзинь, вторую из пяти династий, основанную тюрками Шато. За год до своей гибели Лю Цзиньсюй сумел завоевать южное царство Раннее Шу, расположенное на территории нынешней провинции Сычуань. Дальше этого покорения юга не продвинулось. А в 935 году, когда власть поздний Тан ослабла, стала приходить в упадок, на месте ранней Шу возникло царство позднее Шу. Ши Цзин Тан фактически был марионеткой киданий, которые помогли ему взойти на императорский престол. В 1907 году племена киданий объединились в государство Ляо, которое просуществовало до 1125 года. Объединение усилило киданий, а смута в Китае разожгла их аппетит. Они вынудили Ши Цзинтана уступить им стратегически важный район 16 округов, протянувшийся к западу от современного Пекина примерно на 150 километров, от Яньцзина до Юньчжоу. Кидане рассматривали этот район в качестве плацдарма для завоевания Китая. Преемник Ши Цзинтана Ши Чунгуй хотел освободиться из-под власти Кидания и править самостоятельно. Это привело к падению династии поздняя Цзинь в начале 947 года. в результате вторжения киданий. Кидания дошли до Хуанхэ, но император Ляо Тайцзун, тяжело болевший в то время, приказал им вернуться обратно, в область 16 округов. Во время отступления войско киданий было основательно потрепано китайцами. В мае 947 года император Тайцзун умер, и киданием стало не до завоевания Китая. Военачальник Лю Чжи Юань, Чурок Шато, Воспользовался возможностью захвата престола и основал династию Поздняя хань со столицей в Бянь. Это третье по счёту династии, основанное тюрками Шато. Просуществовало всего 3 года, с 947 по 950. Лю Цзюань умер на втором году своего правления. После него императором стал его малолетний сын, который в 950 году сверг китайц Гэ Вэй, основавший династию Поздняя Цжоу. Часть Урокшато смогла укрепиться в провинции Шанси, основав царство Северное Хань, которое довольно долго, до 979 года, оставалось независимым благодаря покровительству киданьского государства Ляо. До своего воцарения Говей командовал армией, сражавшейся против киданей, и занимал должность Шумидаши, главы высшего военного совета, Шумиюань, который был высшим военным органом империи. Говей правил недолго, до 953 года. но успел показать себя умелым реформатором, заботящимся о благе крестьян. Ему наследовал приемный сын Го-жун, сын старшего брата жены Го-вея. Смена правителя в поздний Джоу спровоцировала нападение Северной Хань, 30-тысячное войско, которое было усилено 10 тысячами кедаинской кавалерии. Но Го-жун сумел отразить нападение, однако на присоединение Северной Хани сил ему не хватило. Впоследствии Го-жун провел ряд успешных военных кампаний, присоединив к своей империи четыре области позднего Шу и часть царства Южный Этан. Весной 959 года Го Жон выступил на Ляо, желая вернуть 16 округов. Он смог захватить только два округа, когда вдруг заболел и вскоре умер. Обстоятельства смерти позволяли заподозрить отравление, но дальше подозрений дело не пошло. Преемником Го Жона стал его семилетний сын Чай Цзун Сюнь. который в 960 году сверг бывший начальник Джао Куан И, основавший династию Сун. Этой династии предстояло в очередной раз объединить Китай. Южные царства. С севера мы закончили, давайте перенесёмся на юг. На территории современных провинций Цзянсу, Аньхой и Цзянси находилось царство У, основанное танским цзыдуши Ян Сэми. Этот царство пало в 937 году в результате военного переворота, организованного Шицзюном Ли Бянем, основателем царства Южная Тан, которое просуществовало до 975 года, присоединив к себе государства Инь, Мин и Чу. В 961 году Южная Тан признала себя вассалом империи Сун, а в 975 году была силой оружия присоединена к Сун. На территории современных провинций Цзядзян и Дзянсу находилось царство Уюэ. Долгожитель того периода. Это царство просуществовало с 907 по 978. Столицей Уюе был город Цяньтан, Сифу. Уюе основал наместник Цяньлю, который сделал своё государство самым процветающим среди десяти царств. Он развивал сельское хозяйство, поощрял развитие науки, культуры, ремёсел и торговли, вёл активное строительство, таково наиболее распространённое мнение. Однако известный историк династии Сун Оу Ян Сю, под руководством которого была написана «Новая история пяти династий», обвинял Цянь Лю в пристрастии к роскошной жизни, которая обеспечивалась посредством высоких налогов. После смерти Цянь Лю в 932 году власть перешла к его сыну Цянь Юан Гуаню. В 941 году пожар уничтожил большую часть дворца правителей и сокровищницу. Цян Юангуань получил сильные ожоги и пережил потрясение, от которого уже не оправился. В 941 году он передал власть своему сыну Цян Цзюю, который показал себя старательным и человеколюбивым правителем. Узнав, что в государстве накоплены запасы продовольствия на 10 лет вперёд, он на 3 года освободил подданных от налогов. В 947 году после смерти Цзюя на престол зашёл её младший брат Цян Зунь. которого вскоре сверг другой брат Цянчу, правивший до присоединения государства Уюе к империи Сун в 978 году. Царство Минь, находившееся в провинции Фудзян со столицей в Чанле, было основано в 909 году местным дзадуши Ван Шэнджи, который оказался хорошим правителем, избегающим роскоши и человека любивым. Правитель мог ходить в обуви, плетёной из конопли, и жить в небольшом дворце но зато налоги в государстве были низкими, а законы – гуманными. В 933 году сын Ван Шэньджи, Ван Ян Цзюнь, провозгласил себя императором. А в 943 году другой сын Ван Шэньджи, Ван Ян Цзюнь, провозгласил на северо-западе Минь независимое государство Инь и признал себя вассалом Уюэ. Однако это обстоятельство не помешало Южный Там в 945 году сначала захватить Инь, а затем Минь. Царство Южная Хань, находившись на территории провинции Гуаньдун и Гуанси, было основано в 917 году сыном местного дзадуши Лю Янем. Сначала он назывался Дай Вьетом, Великим Вьетом, но на втором году существования было переименовано в Великую Хань, потому что Лю Янь считал себя родственником ханьских правителей Лю. Называть небольшое царство Великим не сообразно, поэтому в истории это государство вошло как Южная Хань. Царство Шу, которое после завоевания Поздний Тан в 1925 году стал называться Ранний Шу, основал в 1907 году за души Ван Дзянь. Столицей нового царства стал город Чэнду. Создатель Шу не отличался образованностью, но с управлением государством справлялся хорошо. В 1908 году Ван Дзянь казнил своего сына Ван Дзун Цзи, который официально считался его преемником. Причиной казни стал непомерно амбициозный сын, который активно стремился к власти. После смерти Ван Зяня в 1918 году престол перешёл к его сыну Ван Яню, который оказался слабым правителем. В 1925 году Шу было присоединено к поздней Тан. В 1935 году военачальник Мен Цзисян воспользовался ослаблением центральной власти и создал на большей части шусской территории царство, которое стали называть поздней Шу. Чэнду снова стал столицей царства. Благодаря умелому управлению Уньси Шу процветала, активно торгуя с другими государствами. Казна пополнялась не только за счёт налогов и по대ти, но и за счёт экспорта чая и соли. В 965 году во время правления сына Мэн Джисяна, Мэн Чанга, Уньси Шу была поглощена империей Сун. На территории провинции Хунани, северо-восточной части провинции Хуанси В 907 году было основано царство Чу, столицей которого стал город Чанша. Его основал за души Ма-Инь. В источниках даты основания Чу нередко указывается 927 год, когда династия поздний Тан признала Ма-Иня правителем Чу, Чу-Ваном. Но он к тому времени правил своим царством уже 10 лет. Ма-Инь придерживался миролюбивой политики и не дрался им шкур с подданных. Поэтому при нём Чу процветал их спортивный шёлк, чай и лошади. Но после смерти Ма Иня при дворе начались распри, которые в 951 году привели к захвату Чу южный тан. Но в следующем году чуские военачальники подняли восстание, изгнали танскую армию, управляли освобождённой территорией, которая называлась Упинским наместничеством, до её присоединения к Сун в 963 году. Самым маленьким и самым слабым из южных царств было царство Цзиннань, также известное как Наньпин или Северное Чуг. В столице он находился в Цзянлине. Основал это царство местной цзадуши Гао Цзичан, который после падения Тан стал служить поздний лян, а после падения этой династии в 924 году объявил себя правителем. Царство Цзиннань смогло просуществовать до 963 года лишь благодаря дипломатическим усилиям своих правителей. которые стремились поддерживать хорошие отношения со всеми пятью династиями и с другими соседями. Однако никакая дипломатия не могла устоять перед стремлением династии Сун объединить Китай.